хотя смысл жеста был вполне ясен. Мне вдруг пришла мысль, а не имею ли я дело просто-напросто дураками? Вы едва ли поймете, как это поразило меня. Я всегда держался того мнения, что люди эпохи 802 тысячи лет, куда я залетел, судя по счетчику моей машины, уйдут невообразимо дальше нас в науке, искусстве, во всем остальном. И вдруг один из них задает мне вопрос, показывающий, что его умственный уровень не выше уровня нашего пятилетнего ребенка. Он всерьез спрашивает меня, не упал ли я с солнца во время грозы.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 На тот час снова ободрились, и один смеяс подошел ко мне с гирляндой чудесных и совершенно неизвестных мне цветов. Он обвел гирляндой мою шею под мелодичные одобрительные возгласы остальных. Все принялись рвать цветы и смеяс обвивать ими меня, пока, наконец, я не стал задыхаться от благоухания. «Вы, никогда не видевшие ничего подобного...»